Суд, наконец, договорившись о методах дальнейшей работы, возобновил слушание. Первым был вызван отец Скидони. Ему был задан вопрос, знает ли он своего обвинителя. «Отец Скидони, монах монастыря Святого Духа в Неаполе, он же Фернандо, граф Бруно. отвечайте на вопросы суда», – провозгласил судья. «Вам известно имя того, «Кто вас обвиняет?» «Я не стану отвечать на имя графа Дибруна», — ответил Скидони. «Но скажу, что имя моего обвинителя мне известно. Это Никола Дейзампари. Кто он? Он монах доминиканского монастыря Святого Духа. О его семье я знаю очень мало. Где вы познакомились с ним?» в Неаполе, где он жил несколько лет под одной крышей со мной. Тогда я был монахом в монастыре Сан-Анджиола, а потом в монастыре Святого Духа. «Вы были в монастыре Сан-Анджиола?» анджеола спросил судья. «Да, именно там прошли первые годы нашей дружбы и взаимного доверия. Теперь вы знаете, чего стоило ваше взаимное доверие?» и, видимо, горько сожалеете о своей неосторожности, — язвительно заметил судья. Но Скидония был насторожен и не угодил в расставленную ловушку. — Я могу лишь сожалеть о том, что столкнулся с неблагодарностью, — спокойно ответил он. — Мои помыслы были чисты, и мне нечего было опасаться. Значит, Никола Дизампари оказался неблагодарным. «Вы оказывали ему какие-нибудь услуги?» — спросил судья. «Я не могу объяснить причину его враждебности», — ответил Скидони, уходя от ответа. «Постарайтесь», — послышался голос незнакомого монаха. Скидони колебался, что-то его удерживало. «Именем вашего покойного брата откройте причину возникшей между нами вражды» настаивал монах. Венченца, пораженный тоном, которым были произнесены эти слова, взглянул на монаха и увидел, как изменилось его лицо. Судья попросил Скидония ответить на вопрос, но тот был в явном смущении. Наконец он пришел в себя. Я пообещал Николе Дизампари помочь ему в продвижении по службе той малой таликой денег, на которые рассчитывал. Речь шла об очень малой сумме. Затем обстоятельства позволили мне пообещать ему больше, чем первоначально, и это обнадежило его. Однако человек, на которого я полагался, обманул меня. Никола был разочарован. Его несправедливые обвинения я объясняю разочарованием озлобленного человека. Скидони умолк, явно недовольный своим ответом. Его обвинитель молчал, но торжествующая улыбка сделала его неузнаваемым. «За какие заслуги вы обещали ему это? За очень важные для меня, но которые ему ничего не стоили». После минутного замешательства ответил Скидони: "Это были его сочувствие и дружба. Я чувствовал себя в неоплатном долгу перед ним за это". "Сочувствие? Дружба?" вмешался главный судья. Вы хотите заставить нас поверить в то, что человек, выдвинувший против вас столь ужасное обвинение, которое вы считаете ложными, способен на сочувствие и дружбу? Вы должны или признаться в том, что оказанные им услуги были не столь уж бескорыстными, или что все, что он говорил о вас, есть чистая правда? Ваши утверждения противоречивы. Ваши объяснения неубедительны и продиктованы в данный момент желанием ввести в заблуждение. Я говорил правду, с вызовом заявил Скидони. Когда? Ибо ваши заявление противоречат друг другу. Скидони молчал. Венченце думал, является ли это молчание свидетельством его невиновности или это раскаяние? — Из ваших показаний следует, — продолжал допрос судья, — что неблагодарность проявили вы, а не ваш обвинитель, поскольку его утешения были искренними, а вы не отплатили ему тем же. — Вы хотите еще что-нибудь сказать? — Скидони продолжал молчать. — Это единственное ваше объяснение, — настаивал судья. Скидони кивнул. Судья обратился к монаху. «Мне нечего сказать», — ответил тот со злым ехидством. «Обвиняемый сам все сказал». «Из этого следует, что он сказал правду, когда утверждал, что вы, монах, монастыря Святого Духа в Неаполе? Вам, святые отцы, лучше самим ответить на этот вопрос», — с достоинством ответил монах. Винченцо слушал все это со странным волнением. Судья поднялся со своего стула. «В таком случае я отвечаю. Вы не являетесь монахом неаполитанского монастыря». «Ваш ответ, — понизив голос, — сказал главный судья, — означает, что вы считаете Скидони виновным во всех выдвинутых против него обвинениях». Он произнес это так тихо, что Винченце едва расслышал. Его встревожило это утверждение главного инквизитора. Он не сделал бы его, основываясь на одних предположениях. Винченце помнил, что встречал монаха именно в окрестностях монастыря Святого Духа, так что заявление Скидони, что этот незнакомец-монах именно этого монастыря, вполне обоснованно. — Ваши показания не во всем достоверны, — сказал судья, обращаясь к Скидоне. — Тот, кто выдвинул обвинение против вас, не является монахом из Неаполя. Он слуга священной инквизиции, поэтому ваши последующие показания также вызывают у нас подозрения. — Слуга инквизиции? — воскликнул ошеломленный Скидоне. «Святой отец, может ли это быть? Но я не обманывал вас, я говорил правду, поверьте мне. Но если у вас нет доверия к моим словам, спросите юного сеньора Дививальди, сколько раз он встречал меня в Неаполе в одежде монаха». «Да, я видел его на развалинах крепости Полуце, в окрестностях Неаполя», — подтвердил Винчанце, не дожидаясь, когда судья задаст ему вопрос. Я встречал его там не раз и при обстоятельствах не менее странных, чем сейчас. В ответ на мою откровенность, отец Скидони, я хотел бы услышать от вас столь же откровенные ответы на вопросы, которые буду просить суд задать вам. Как вам стало известно, что я часто встречал этого монаха на развалинах крепости? Не способствовали ли вы сами этим встречам? Однако эти вопросы, хотя они и были заданы как бы от имени суда, остались без ответа. Скидони молчал. Получается, что обвинитель и обвиняемый были соучастниками. Бросил реплику главный судья. С ним, однако, поспешил не согласиться член суда, ведущий заседание. Он заметил, что Скидони прибег к помощи Винченца лишь от отчаяния. Юношу поразила такая непредвзятость суждений судьи. «Святой отец, пусть по вашему мысу участники, — обратился Скидони к главному инквизитору, поклонившись. Можно назвать нас и так». Но прежде всего мы были друзьями. Поскольку мне следует в моих же интересах пролить свет на некоторые обстоятельства, я могу признаться, что этот человек иногда выполнял мои поручения. Так, например, он помогал мне охранять честь и покой семьи Девевальди, одной из самых известных и уважаемых семей в Неаполе. «Здесь святой отец находится наследник этого знатного рода, сын Маркиза де Вивальди. он указал на Венченца. Юноша был потрясен таким признанием Скидоне, хотя давно подозревал его во многом. Теперь роль монаха из крепости Полуце становилась ему ясной. Это он оклеветал Элену перед его отцом он был послушным орудием в руках его матери и тщеславного Скидони. Последнего он считал виновным в доносе на него и похищении Елены. Забыв о всякой осторожности, Винченца, изложив все это суду, заявил, что считает Скидони виновником своего ареста и ареста Елены Дирозальба. Он попросил суд потребовать от Скидони назвать мотивы его злокозненных действий.